ФОМАК к моменту знакомства с Михаилом Ивановичем уже возглавлял группу русской иммигрантской молодежи. Все они входили в известную молодежную организацию Норма Национальная организация русской молодежи. Оказывается, первым из военнопленных познакомился с ФОМОЙ Федор Чечвяков. В одном из кафе на Александр-Плац собирались иностранцы, западные рабочие. Чечвякову понравился красивый интеллигентный молодой человек, который родился в России, но вырос в Берлине. Главное, что отец его не был белым иммигрантом, а был профессором, выехавшим в Германию для работы. Нам было известно, что такой обмен специалистами у нас был. Обычно мы не доверяли белым иммигрантам, но здесь был исключительный случай. О Фоме Чечвяков доложил полковнику Бушманову, который посоветовал основательно прощупать Фому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 Чечевиков признался, что не ожидал от него такой стойкости. После войны иконников встретился в Москве с Бушмановым, и тот рассказал о большой роли, которую сыграл Фома в берлинском подполье. Перед кончиной в 1976 году Бушманов просил продолжить поиски материалов о погибших товарищах. О том, как Фома погиб в Маутхаузене, было тогда еще неизвестно. Евгений Индутный тогда в камере узнал от Фомы, что следствие шло долго. Его избивали, устраивали очные ставки и приговорили Чечвякова и Тимофеева к смертной казни. После хлопот отца и матери в ФАМе заменили смерть пожизненной ссылкой в концлагерь. Мы надеялись, что, может, нас сошлют вместе, но утром увели сначала Фому, а позже пришли за мной. Это было в сентябре 1943 года. Всего вместе с Фомой Тимофеевым погибло восемь участников берлинского подполья. Судьбы остальных складывались по-разному. Они устраивали побеги, участвовали в других подпольных группах. Михаил Иконников весной 1944 года в тигельской тюрьме встречался с Мусой Джалилем. Там тоже открывается удивительная судьба, малоизвестная страница войны. Но как бы потом ни трепала судьба этих людей,